Глава третья. Неожиданный поворот. Когда я открыла глаза, вокруг уже опять вечерило. Похоже, я проспала почти сутки. Я все так же лежала в своей грязной, но уже хотя бы не сырой ночнушке с чужого плеча. Давала надежду, что мною не воспользовались в бессознательном состоянии. Побрезговали, прости господи. Рядом с кроватью нашлось женское платье, точнее широкая рубаха до пятый и сарафан. Размеры, конечно, впечатляли, но маловероятно, что они принадлежат хозяину дома, а значит все же оставлены были для меня. Я приподнялась на локте и оглянулась. Великана нигде не было видно. На простом табурете недалеко от изголовья стояла длинная восковая свеча в подсвечнике. Такая же свеча была на кухне будто подсвечивая путь к тому месту, откуда доносились приятные запахи. Я медленно встала, все еще ощущая слабость во всем теле. Отмороженные ноги неприятно гудели, но при этом я их чувствовала, что было однозначно хорошо. Да и волдырей не было. Превозмогая слабость, я все же упрямо оделась, завязав широкий сарафан под ту же поясом. Я зашагала на кухню. Очень сильно волновал вопрос уборной, если я в аналоге Древней Руси, то туалет, я так понимаю, на улице, правильно? Или нужно под кровать ночной горшок искать? А с другой стороны, если это сказка, то может здесь быть хоть что-нибудь сказочного, нет? Несмело выглянув из спальни, я никого не увидела, и только тогда осмелилась исследовать дом. Мне повезло. Прямо у входа был небольшой закуток, куда вела низкая дверь, в котором обнаружился довольно большая лохань и унитаз. Ну как унитаз? До унитаза этот стул с дыркой и шторкой по краю, конечно, не дотягивал. Зато был аналог водопровода, подающий воду из огромной бочки под потолком. Так что опробовать слив я все же смогла. Почему-то это открытие настолько меня поразило, что на глаза выступили слезы. Неделю назад я помыслить свою жизнь не смогла бы без смартфона, а вчера была готова есть пирожок из лужи. А теперь вот этот унитаз, который словно намекал, что не все потеряно в этом сказочном мире. Я вернулась на кухню, присела на лавку и дала волю слезам. Я не плакала. Когда попала сюда, я осознала, что моя земная жизнь закончилась. Некогда было. Мне сразу было холодно, голодно и страшно так что приходилось разбираться с текущими проблемами. И только сейчас, сидя на чужой кухне, я смогла наконец осознать, что назад дороги нет, теперь мне придется жить здесь, выживать без средств к существованию, без знания законов и даже диалекта. Хорошо, хоть сами разговоры я понимала, даже общаться могла, но, конечно, за свое меня еще никто не принял. Хлопнула входная дверь, я резко вскочила. На ходу быстро вытирая длинным рукавом мокрое от слез лицо. Я не знала, как общаться с мужчиной, и что ему от меня нужно, тоже не знала. Богатырь нашел меня взглядом, но никак не прокомментировал, что я встала с кровати и теперь стою на его кухне. Вместо этого он спокойно снял грубые кожаные рукавицы и высокие сапоги. Вместо них он надел плетеные лапти и подвязал их веревками вокруг каждой икры. От него шел резкий запах какой-то химии, пусть и примитивной, а еще… кожи? Мужчина прошел на кухню сняв блюдечко с глиняной крынки, налил себе в стакан молока, которое тут же выпил залпом. «Почему ты не ела?», – спросил он наконец, посмотрев на меня. «А можно?», – он пожал могучими плечами. «Разве ты не голодная?» Я переступила с ноги на ногу. Это можно рассматривать как предложение перекусить. На столе, под вышитым полотенцем, явно стояла какая-то выпечка, потому как запах от нее я почувствовала еще из комнаты. Когда хозяин дома скинул с пирога полотенце и также молча протянул мне тарелку, я готова была язык проглотить, потому что всегда любила пироги с мясом. А здесь был экземпляр, который выпекался в русской печи, что для моего мира уже недоступная роскошь. Румяное, ноздреватое тесто с хрустящей корочкой скрывало в себе толстый слой рубленого мяса с луком. Это вам не тонкие котлеты ресторанов быстрого питания. От начинки пирога пошел белесый пар, как будто пирог только-только вынули из печи. Еле молча. Не знаю, о чем думал мужчина. Я же размышляла о том, могу ли я с ним поговорить, или лучше этого не делать, потому как выглядел он весьма сурово и мрачно. Так что я непривычно рабела, хотя очень хотелось узнать, он ли делал этот пирог. Представить огромного великана, вымешивающим тесто, было просто невозможно. «Завтра отведу тебя к старости ближайшей деревни». Спокойно проговорил мужчина. «Он часто занимается делами воров. Глиняная кружка с молоком, что я секунду назад держала в руках, с глухим стуком упала на пол, а молоко моментально впиталось в половые доски. Я растерянно подняла взгляд от мокрого дерева на мужчину, не в силах сказать ни слова. Он сдаст меня властям?»